Глава 6. Ночное болото. Шаловливый солнечный лучик легко пробежался по моему лицу. Я сонно прикрыла глаза рукой, но он не унимался и принялся дальше щекотать мои щеки. Я открыла глаза. Настроение было прекрасным. Я потянулась, вскочила на ноги и подошла к зеркалу. Доброе утро, Эверел Тазара поприветствовала я свое улыбающееся отражение. Жизнь восхитительна. Начался второй день моего испытательного строка. Год пройдет очень быстро, и уже скоро я буду обучаться у сильнейшей ведьмы в мире. Первым делом подошла к окну. Вчера до него не дошли руки. Хорошее окно. Полностью открывалось, только слишком грязное. Решила заняться им после завтрака. Рьяна улыбнулась мне при встрече. Она явно тоже была в благодушном настроении. Завтрак прошел за непринужденной беседой. Василий где-то гулял и не портил своей вечной недовольной физиономии мне приподнятый настрой. Я уже налила в ведро воды, оказывается, во дворе был колодец. Уже принесла его в комнату и даже потянулась за тряпкой. Раздался громкий стук в дверь. Я прислушалась. За весь вчерашний вечер у травницы не было ни одного посетителя. Громкие мужские голоса раздражённые знахарки. Не удержалась от любопытства и выглянула за дверь. Меня тут же заметили. «Скрой, Серил, в своей комнате!» Неожиданно грубо приказал Рена. «Ага, точно. Что ты, любимая тетушка? Я же и приехала за тем, чтобы помогать тебе». Елейным голосом проговорила я и подошла ближе. Двое мужчин стояли с надвинутыми на лбы капюшонами, на поясе одного из них висел меч. Стражники. Городские. В отличие от стражей, которые стояли на въезде в город, эти не носили броню. Третий мужчина лежал на полу без сознания, я даже сразу не поняла, что с ним, пока не заметила глубокие порезы на темной ткани на груди. Кровь уже натекла на пол. «Чего ко мне его притащили?» «Некому больше, Рьяна!» «К Фину несите его!» Благодушное настроение знахарки испарилось без следа. «Финн не в состоянии». Голос второго мужчины показался мне смутно знакомым. Я посмотрела на него, но глубокий капюшон скрывал лицо. «Помоги, травница, больше некому». Казалось, он просил, но интонация голоса больше походила на приказ. Риана шумно вздохнула и сдалась. «Несите его туда». Она махнула рукой в сторону комнаты. Мужчины бережно подхватили раненого и отнесли на кушетку. «Как у тебя здесь... по-другому». Пробормотал один из них. «Конечно, по-другому зря вчера весь день на уборку, что ли, потратила». «Что встали?» «Раздеть его помогите». И вот перед нами обнаженный до пояса мужчины. На груди и животе пять глубоких полос, оставленные явно ножом. Кровь не запекалась, глубокие раны, но не настолько, чтобы внутренности были задеты. «Помощница твое сознание не потеряет?» «Не потеряет», — ворчливо ответила Рьяна и покосилась на меня. Я же внимательно оглядывала ранения мужчины. И не покраснела даже». Добавил второй. «Чего и краснеть? че не малохольное А то, что голый тут дружок ваш валяется, так она травняться. Нам можно». Да мне дошло. «Как я могла упустить такое? Девушкам, конечно, нельзя находиться рядом с обнаженным мужчином. Такое недопустимо ни для кого, кроме распутных девок и замужних дам». Но в школе быстро выветривают такие понятия. Моя бабушка бы сознание потеряла от ужаса, если бы знала, как тщательно мы изучаем мужскую и женскую анатомию, мельчайшие детали. Любая уважающая себя ведьма должна знать строение организма человека. Хорошо, что травницам позволительно некоторые вольности. «Хватит болтать!» — рявкнула на мужчин Риана. «А ты?» — обратилась ко мне женщина. «Давай нитку с иголкой». Я оглянулась в поисках тазика с водой, где можно помыть руки. Но его нигде не было. «Что?» «Руки помыть». тифу на тебя, чистоплюйка! Пока ты будешь руки мыть, он кровью истечет!» Я пожала плечами. Ей виднее. Я еще ни разу не зашивала живого человека, но в школе нам говорили, что при ранах необходима полная чистота. «Ну, может, у знахарки другие познания. Возможно, и методы другие». Протянул ей нитку с иголкой. «Что тянешь? Шей!» «Я?» «Сама вызвалась помогать», — ехидно ответила старуха. «Нет проблем. Я подошла к раненому, вонзила в кожу иглу. Мужчина конвульсивно дернулся. Я быстро вытащила игру и беспомощно оглянулась на Ряну. Двое других мужчин молча приводили взгляд со старухи на меня. Раненый продолжал кровоточить. Ряна вздохнула. Достала из кармана пузырёк, открыла, вылила из него жидкость на тряпочку и прижала ее к носу раненого. Тот затих. Женщина выразительно посмотрела на меня. Зашила я быстро и аккуратно. Оказывается, зашивать человека не сложнее, чем мастерить холщовые мешочки. Риана вздохнула, посмотрела на меня и как гаркнет. «Убирайте вашего доходягу. и в следующий раз пусть не лезет под ножи!» «Который раз уже?» Уже тише проворчала бабка и вышла из комнаты. Хотела последовать за Рианой, но один из мужчин мягко взял меня под локоть. Какая ты способная ученица, даже руки не тряслись. Приятным голосом проговорил мужчина и скинул капюшон. Я смотрела прямо в черные глаза. Глаза, которые уже однажды показались мне бездонным черным болотом. Сердце глухо стукнуло в груди. Теперь моя рука дрогнула. Здравствуй, сиротка. Широко улыбнулся мой провожатый. Ты меня с кем-то перепутал, страж. Пыталась вырвать свою руку. Да неужели? Он, не переставая улыбаться, взял меня крепче. Сердце в груди уже отбивало набатом. «Как он мог меня узнать? Он же был пьян. Что, интересно, он запомнил? Неужели и поцелуй тоже?» Я почувствовала, как к моему лицу прилила кровь. «Да!» — выкрикнула ему в лицо. Ладошка вспотела, и мужчина не мог этого не чувствовать. Мне вдруг стало страшно, что он сейчас при свидетелях расскажет о том, что я пошла с ним в гостиницу. «Ворк!» — окрикнул его второй стражник, и мужчина, наконец, отпустил меня. Я выбежала за дверь, быстрыми шагами зашла в свою комнату и закрыла дверь. Жаль, что не успела озаботиться замком. «А если он решит последовать за мной?» Сердце билось быстро и гулко, и все никак не хотело успокаиваться. «Да что с тобой, Эверил? Да пусть попробует! Кто ему поверит?» «Все поверят». И после этой мысли голова стала ясной, как будто на меня вылили уши от ледяной воды. «Поверят все ему, а не мне. Кто я по легенде? Сирота, без защитников. А если я прослываю гулящей девкой, мне будет в разы тяжелее. Репутация все же много, значит». Одно дело притворяться безродной ученицей травницы, совсем другое — прослыть гулящей. Я принялась ходить взад-вперед по маленькой комнате и не сразу заметила желтых насмешливых глаз. Наглый кот откинул аккуратно застеленное покрывало и уселся пушистым задом прямо на подушку. На меня он смотрел невозмутимо и даже не дернулся, когда я сел рядом с ним. «Откуда столько наглости, кот? Мне стоило немалых усилий не скинуть тотчас бессовестного нахала. Не боишься, что я заколдую тебя?» «Будешь памятником стоять у меня в углу?» «Попробуешь это сделать?» — протянул кот, бесстрашно смотря мне в глаза, «Ирина сама из тебя памятник сделает». В его словах был здравый смысл. Судя по тому, как она обычно сюсюкается с этим пушистым мерзавцем, она и правду его очень любит. Мое внимание вновь переключилось на трехцветную шкурку животного. Я сосредоточенно рассматривала красивые полоски и мысленно представляла, на какие земли можно пустить собранную мною шерсть. «Ведьма!» — вывел меня из задумчивости кот. «Да». «Ты опять на меня уставилась. «Пошел вонка Шара. Я попыталась скинуть его с подушки, но на халбут слишком тяжелый, еще и упирался. Пришлось схватить его двумя руками. Я потрясла его немного и понесла к двери, и на горе спахнула, и... Передо мной стояла удивленная Ариана. «А вот и молодец, что котика гладишь!» «Кота, они такие, хорошие!» Женщина одобрительно кивнула. Я похлопала Василия по голове, тот в ответ пытался укуснуть меня. «Но не тут-то было!» Реакция у меня отменная, я успела отдернуть руку. Пошли, разговор есть. Не успела я сесть на стул, женщина проговорила. «А тебе ворк?» спрашивал, сказала и замолчала. Видимо, реакции мои ждала. «Мне нет до него дела», пожалая плечами. «Замуж я не собираюсь». Риана весело рассмеялась. «Замуж?» Бабка еще раз хохотнула. «Ворк на тебе никогда бы и не женился, он высокого рода». Женщина подняла указательный палец вверх. «На таких, как ты, не женится такие, как он. Никто из высокородных не будет разбавлять свою кровь». Вдруг стало невыносимо жарко. Я почувствовала, как горят мои щеки. Мне пришлось заставить себя молчать. «Не жениться на таких, как я?» «Да, если бы он только знал, какого я рода!» «Да то он не подходит мне, чтобы кровь не разбавлять!» ты «Да ты впечатлена, что ли?» Неверно истолковал мой реакцию Рьяна. «Ты смотри, будь аккуратна. Или Триса специально тебя подослала, чтобы под него подложить?» «Что?» Я была настолько шокирована предположением Рианы, что вскочила на ноги. «Да тише ты, тише!» Женщина с интересом смотрела на меня. «Хорошо, что у тебя такая реакция. Терпеть не могу гулящих девок». «Я тоже». А разве вас в работных домах?» Начала бабка, но не договорила. Я молча ждала продолжения. «В общем...» Риана хлопнула ладонью по столу. «Я тебя предупредила, интересовался он тобой. А он просто так ничего не делает». «Да кто он такой, что ты меня так предупреждаешь?» Меня на самом деле сильно мучило этот вопрос. Кто он такой, что ты предложила, что Трисы меня к нему прислала? А ты разве не поняла? Риана внимательно смотрела мне в глаза. Я отрицательно покачала головой. Представитель короля он, самый главный в городе. И тут до меня дошло. Как же я не заметила этого раньше? Все мужчины в городе, которых мне довелось увидеть, носили длинные волосы, а у этого ворга были коротко стриженные, и оружия при нем я не видела. Он же серый. Я упустила такую возможность. Мысленно застонала. Он же был в моих руках. Я могла забрать у него цепь с синим камнем. По слухам, это мощный амулет. Вот почему не сразу сработало мое заклинание. Зато сработало. И тут я задумалась всерьез.